Издательство «Азбука» представляет. Викиланд Пенелопа, Уорт. Руководство по соблазнению. Глава первая. Билли. Блин. Чертов мобильник опять разрядился. Я оглядела кухню Кайдена в поисках зарядного устройства. Обычно он держал его на барной стойке, но сегодня там было пусто. Кайден принимал душ, и я направилась в ванную спросить, где зарядка. По пути я заметила его телефон на тумбочке, и так как он уже зарядился, я отключила его и поставила на зарядку свой. Телефон Кайдена зажужжал, и на экране мелькнуло уведомление из Тиндера. Мое сердце ёкнуло. С чего вдруг ему приходят уведомления из Тиндера? Да, мы познакомились там несколько месяцев назад, и на моем телефоне это приложение тоже было установлено но я перестала получать уведомления сразу после того, как временно деактивировала свой аккаунт. Предполагалось, что мы оба оттуда удалились. Может, ему написал кто-то, с кем он общался до нашего знакомства? Я хотела проигнорировать это и дать ему презумпцию невиновности, но мой предыдущий опыт отношений не позволил мне это сделать. Я уже столько раз обжигалась, и больно. Поэтому я не стала строить из себя доверчивую девушку, напрягла слух, убедилась, что душ все еще включен и ввела его пароль 6969. Однажды я увидела, как Кайдан его вводит и рассмеялась. Хотя, возможно, мне следовало рассматривать это как красный флаг, тревожный сигнал, указывающий на искушенность этого типа в отношениях. В приложении у него накопилась целая куча сообщений, Я поспешила открыть последнее. «Катрина, я тоже очень жду встречи с тобой». Следом шли три отвратительнейших эмоджи, сложенные в поцелую губки, сердечко и бокал с коктейлем. Судя по всему, они общались уже какое-то время, а последнее сообщение Кайден отправил ей всего час назад. Мое сердце заколотилось сильнее. Мне захотелось пойти в ванную и утопить этого ублюдка но я продолжила листать, пробежала глазами бесконечный поток его переписки, и мне стало тошно. Только за последнюю неделю этот придурок переписывался с двенадцатью женщинами. Одна? Это и так катастрофа, но двенадцать? Я обратила внимание на фотографию его профиля. Что-то в ней показалось мне знакомым. Я увеличила изображение, чтобы рассмотреть, и поняла, почему. Это был наш общий снимок. Засранец попросту меня вырезал. Кровь прилила к лицу, и возникло ощущение, что из ушей вот-вот повалит пар. Но почему именно сегодня? У Кайдена был день рождения, и я пораньше закрыла салон и примчалась домой, чтобы испечь кексы перед приходом гостей. Во-первых, я не любила печь, и уж точно никогда не закрывала салон раньше времени. А во-вторых, я две недели работала над подарком, оформляя рисунок для татуировки. Кайден хотел, чтобы он стал для него сюрпризом. Знаете, как это напряженно Создавать что-то для кого-то, кто понятия не имеет, чего хочет, и соглашается лицезреть это лишь после того, как оно будет нанесено на его кожу на веки вечные. Гррр! Не хотелось закричать, но я не стала. А сделала глубокий вдох, закрыла глаза и медленно сосчитала до десяти. Мне не полегчало и по-прежнему хотелось оторвать Кайдену голову. Но тут меня осенило, что помимо криков и воплей было кое-что еще, что могло облегчить мое состояние. Месть. Я разработала план. Сначала я отправила сообщение последней женщине, с которой он переписывался. Затем скопировала его и отправила 11 другим, ничего не подозревающим контактам, с которыми он активно общался. Закончив, я снова поставила его телефон на зарядку. А вдруг дамы решат ответить на мои сообщения, и на его экране появится уведомление. Я не могла этого допустить и внесла в свои планы небольшие коррективы. Схватив его телефон, я замахнулась и швырнула эту чёртову штуковину в угол его прикроватной тумбочки. Телефон после этого больше не включался. И, честно говоря, гигантская трещина на экране Заставило меня почувствовать себя намного лучше. Когда через две минуты Кайден вышел из ванной, мое сердце все еще бешено колотилось. И все же я знала, что нужно сделать, чтобы все получилось. Я спрятала телефон за спину, надула губки и состроила самую жалобную гримасу из имеющихся в моем арсенале, как у нашкодившего щенка. Милый, мне так жаль, я случайно кое-что сломала. Мне очень стыдно. Он обернул вокруг талии белое полотенце, а вторым вытирал волосы. «Ничего страшного. Что то сломала?» Я протянула ему телефон. «Твой смартфон!» Лицо Кайдана вытянулось. «Вот дерьмо! Что произошло? Его как будто о камень разбили». «Не совсем, но ты почти угадал. Я такая неуклюжая. Я услышала, как он зазвонил из другой комнаты, побежала за ним и понесла тебе. Я не хотела, чтобы ты пропустил звонок, Ведь все наверняка спешат поздравить тебя с днем рождения. Но по пути в ванную я споткнулась и упала на угол кровати. Весь удар принял на себя телефон. Извини, я куплю тебе новый экран сразу после работы. Или когда рак на горе свистнет. У меня есть гарантия от производителя, так что не беспокойся. Да я и не беспокоюсь. Час спустя мы прибыли в мой тату-салон. Я закрыла запись на вечер, чтобы ни на что не отвлекаться и спокойно поработать над татуировкой Кайдена В день его рождения. К сожалению, рисунок, который я придумала, сексуальная девушка в стиле пинап, которая уверена ему понравится, возможно, оказался моей лучшей работой в жизни. Обычно в пятницу вечером в салоне тату отбили было очень многолюдно. Я и, по крайней мере, еще один художник всегда работали до полуночи. Но поскольку я отпустила всех домой, за стойкой, когда мы вошли, стояла только моя администратор Жюстин. «Привет, ребята!» — с улыбкой произнесла она. «С днем рождения, Кайден!» «Спасибо. Билли уже показала тебе свою работу?» Кайден покачал головой. «Нет, я хочу сюрприз!» Жестин оперлась подбородком на руки, ее глаза сияли от счастья. «Это так романтично! Позволит своей девушке сделать тебе татуировку, которую ты никогда не видел!» От ее слов я прыснула и поспешно притворилась, что кашляю. «Да, это было романтично. А в нашем случае чертовски глупо. Хотя какая нахрен разница, один черт?» Я прочистила горло. «Жестин, я помню, что сказала, что ты можешь уйти в шесть вечера. Но не могла бы ты и немного задержаться у меня...» Я улыбнулась Кайдену. «Заготовлен сюрприз. Вернее, несколько сюрпризов». Этот идиот засиял. «Конечно!» — ответила Жестин. «Без проблем. Я задержусь». Насколько понадобится, Спасибо. Позволь мне проводить именинника, и я вернусь и все тебе объясню. Я отвела Кайдена в кабинет и велела ему удобно расположиться в моем кресле. Я включила музыку, чуть громче, чем обычно, чтобы он не слышал, что происходит в приемной, и смелой улыбкой пообещала вернуться через несколько минут и приступить к процедуре. А сама поспешила к Жюстин. Итак, начала я и задорно прикусила губу. «Надеюсь, у тебя подходящее настроение для разного рода глупостей?» Она усмехнулась. «Ты же знаешь, я всегда в настроении для глупостей. Какие будут предложения?» Я в полголоса рассказала ей о том, что обнаружила в телефоне Кайдена. Ее челюсть упала на пол еще до того, как я перешла к самой неприятной части. И я пригласила их всех выпить сегодня вечером. Она наморщила лоб. «Кого? Женщин, с которыми он общался в Тиндере!» «Всех?» Все двенадцать. Я понятия не имею, сколько женщин придет, но пригласила их встретиться со мной здесь. Ну, не я, конечно, а Кайден. Короче, и понимаешь, что я имею в виду?» Жюстин выпучила глаза. «Двенадцать женщин из Тиндера придут сюда, чтобы встретиться с Кайденом?» Я кивнула. Я сказала им, что завтра он сделает себе татуировку в честь дня рождения и попросила помочь выбрать рисунок, а потом пригласила пойти выпить в бар. Жустин прикрыла рот рукой. «О, Господи! Что ты будешь делать, когда они сюда заявятся? У меня есть несколько часов, и я надеюсь успеть сделать ему татуировку, а затем выставлю Кайдена им на показ, разоблачив его». Жустин нахмурилась. «Татуировка, которую ты нарисовала, великолепна? Она слишком хороша, чтобы украшать кожу этого лживого урода?» Я улыбнулась. «Ох, планы по поводу татуировки немного изменились». «Ты сделаешь мне трафарет?» Ее глаза сверкнули. «Естественно». Я достала телефон, кое-что забила в строку поиска и повернула экран к Жюстин. «Пожалуйста, приготовь мне трафарет вот этого». Она нахмурилась, а потом вытаращила глаза. «Ты собираешься вытатуировать на Кайдене логотип Тиндера?» «Он сказал целиком на мое усмотрение», — с ухмылкой произнесла я. Жюстин рассмеялась. «Ты грёбаная психичка! Мне это нравится!» Можно я сниму это на видео? Пожалуйста. Это точно завирусится. Конечно, можно. Не исключено, что я выложу его в социальные сети, дабы оказать услугу общественности. Вдруг это заставит других мужчин дважды подумать, прежде чем решиться на измену. Что мне говорить женщинам, когда они начнут приходить? Тебе будет нелегко. Нужно сделать так, чтобы они не разговаривали. Может, ты вручишь каждый по брошюре с татуировками? Скажи, что Кайден позвонил и сказал, что задерживается. Так что пусть они пока полистают каталоги и посмотрят, не попадется ли им что-нибудь интересное. У нас точно наберется дюжина портфолио моих работ и работ дико. Хотя разговаривать вам придётся тихо, чтобы Кайден не услышал. Я что-нибудь придумаю. Жистин покачала головой и надула щеки. Это будет грандиозное шоу. Я кивнула. О, да! Это будет нечто! Кайден уснул. Это было очень смешно. Клиенты время от времени теряли сознание в кресле, но обычно это были женщины, которые приходили к нам впервые и нервничали, а перед процедурой глотали таблетку успокоительного. Я и представить себе не могла, что этот грёбаный именинник решит вздремнуть, но была ему благодарна за это. Когда я только начала работу, он опустил свободную руку на мое бедро. Мне удалось ее убрать. Я сказала, что ему следует оставаться в исходном положении. Но боялась, что если в следующий раз его рука отыщет дорогу к моей заднице, я не выдержу и дам ему пощечину. То, что он спал и не следил за каждым моим движением, значительно все облегчало. Мне не нужно было беспокоиться о том, что он украдкой поглядывает в зеркало. И я даже успела наложить заживляющую повязку до того, как он зашевелился. Последние двадцать минут. Жестен писала мне из приёмной сообщения, стараясь держать меня в курсе событий. Оказалось, что восемь женщин уже пришли и теперь сидели всего в 10 метрах от меня, за дверью студии, ожидая встречи со своим красавчиком из Тиндера. По моему телу словно пробежал электрический ток. Мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, прежде чем я разбудила прекрасного принца. «Привет!» — я нацепила свою лучшую фальшивую улыбку и толкнула Кайдена в плечо. «Соня, пора вставать!» Он открыл глаза, растерянно моргнул, но потом поднял голову и посмотрел на свою руку. Черт, Я что, уснул?» «Да, уснул. Сколько я проспал?» «О, несколько часов!» Он провел рукой по волосам. «Ты уже закончила?» «Ага. Не могу дождаться, когда ты это увидишь!» Кайден выпрямился в кресле. «Тебе не стоило закрывать ее. Я хочу, чтобы это подольше оставалось сюрпризом. Жестин еще здесь. Я попросил ее снять этот знаменательный момент на видео. Я хочу иметь возможность снова и снова любоваться твоим выражением лица. Хорошо, Хорошо" он улыбнулся. Спасибо, детка. Мне было приятно. Поверь. Я пошла в холл. Мое сердце голко стучало в груди. Кайден следовал за мной. Когда я открыла дверь... Жустин вскочила со своего места и преградила мне путь. «Здесь клиент! Настоящий клиент!» — прошепела она. «Я пыталась его выпроводить!» Я обвела взглядом приёмная. «Действительно!» Возле стойки стоял незнакомый парень. На нем был костюм, и он уже успел ослабить узел галстука. Он был симпатичным. «Господи, пожалуйста, пусть только он не окажется копом!» За его спиной большинство стульев были заняты женщинами, и все они таращились в нашу сторону. Одна улыбнулась и встала. Я была не в силах предотвратить назревающий взрыв, так что этот бедный парень станет свидетелем того, на что не рассчитывал. Кайден посмотрел сначала на него, а потом на заполнивших приёмную женщин. — А я думал, ты сегодня закрыта, детка. — Я, э -э, пригласила нескольких друзей на большой праздник. Я схватила Кайдена за руку, сделала последний глубокий вдох и вытащила его в холл. Я оказалась в центре комнаты. Все взгляды устремились на нас, и у меня задрожали ноги. Кайден обвел взглядом женщин, зацепился за одну конкретную блондинку и словно пытался вспомнить ее лицо. Я понимала, что катастрофа разразится в любой момент, и поспешила самостоятельно взорвать бомбу. Я прокашлялась и произнесла. «Дамы, это мой парень Кайден. Сегодня у него день рождения, и мне захотелось подарить ему нечто особенное». Поскольку у нас с ним замечательные отношения, и мы безгранично друг другу доверяем, он позволил мне самой выбрать татуировку, которая навсегда украсит его тело. Он ее еще не видел, но, думаю, все вы согласитесь, что это самый подходящий рисунок, который я могла ему подарить. Дрожащими руками я сняла повязку с бицепса Кайдена, и пути назад больше не было. Гигантский символ в виде розового пламени размером 15 на 15 сантиметров было видно даже из соседнего квартала. А дальше все происходило словно в замедленной съемке. Кайден опустил взгляд. На его лице застыло замешательство. ⁇ Что это, черт возьми, такое? ⁇ Одна из девушек прикрыла рот рукой. ⁇ Боже мой! Это логотип Тиндера? Ни хрена себе! ⁇ Глазам не верю! ⁇ Кайден вытянул руку чтобы лучше рассмотреть какого хрена билли никаких какого хрена билли я обвела руками комнату ты не узнаешь ни одной из этих девушек Он осмотрел гостей одно лицо потом второе. Когда он добрался до третьей девушки его глаза вспыхнули и он несколько раз моргнул. Его взгляд стал метаться от одной к другой, пока все не встало на свои места. Кайден закрыл глаза. «Что, черт возьми, ты натворила?» «Что, черт возьми, я натворила?» Взвизгнула я. «Давай посмотрим. Я готовила тебе ужин, когда ты задерживался на работе. Гладила тебе спинку, когда ты жаловался, что у тебя выдался тяжелый день на стройке. Я даже забирала твоего брата из аэропорта, когда он приехал тебя навестить. Но, наверное, самое главное вот что. Я поверила тебе, когда ты сказал, что хочешь отношений и влюбляешься в меня». Кайден потянулся ко мне. Я сделала два шага назад и подняла руки. «Не трогай меня! Я могу объяснить!» Его слова еще больше меня разозлили. Можно подумать, у его поведения было какое-то объяснение. Я сорвалась и, указывая на дверь, заорала во всю глотку. «Убирайся! Убирайся нахрен отсюда!» Я обращалась к Кайдену, но одна из женщин метнулась к двери и практически вывалилась на тротуар с салона. «Отлично! Да!» — я кивнула. «Хорошая идея!» «Вы все убирайтесь нахрен из моего салона! Сейчас же!» Если бы я пребывала в нужном расположении духа, то, возможно, оценила бы комичность этой сцены. Татуированный мужчина ростом метр восемьдесят восемь и весом 100 килограммов бросился прямиком к двери, спасаясь бегством от сумасшедшей ростом метр пятьдесят пять, которая вытатуировала на его руке гигантский логотип Тиндера в виде розового пламени. Он так нервничал, что в спешке едва не растоптал несколько своих сучек из этого приложения. Как только последняя из них оказалась на улице, я захлопнула дверь, закрыла глаза и попробовала успокоиться. Раздался мужской голос, и я снова открыла глаза. «Э-э-э...» думаю сейчас не самое подходящее время», — произнес симпатичный парень, единственный человек, который остался в салоне, если не считать меня и Жюстин. «Наверное, вы правы», — пробормотал Жюстин. «Заходите в другой раз». Но я сорвалась, и для того, чтобы прийти в себя, мне требовалось нечто большее, нежели уход Кайдена. Я с безумной улыбкой подошла к стойке. «Нет, не уходите. Какую то татуировку вы бы хотели?» Мой голос звучал устрашающе ровно. Кроме того, по какой-то причине мои глаза перестали моргать. Он выглядел взволнованным. «Э-э...» Я пока не знаю. Не уверен. Я наклонила голову. Не уверена? Тогда позвольте мне помочь. Где ты берешь женщин, которых трахаешь за спиной своей девушки? Как насчет логотипа Bumble? Я подняла палец в воздух. Или что-то вроде «На ней свет клином не сошелся? Будет довольно мило. А как насчет Hinge? Hinge — приложение для знакомств. Думаю, с буковкой H я управлюсь минут за 15-20. Бедняга продолжал молча пялиться на меня. «Ну, так что вы решили? У меня не так много времени», — поторопила его я, уперев руки в бока. Я заметила в его руке лист бумаги. Похоже, на нем была фотография. Я схватила его и разразилась безумным хохотом. «Роза! грёбаная роза! Как можно быть таким банальным? Полагаю, символ бесконечности у тебя уже есть?» Я швырнула бумажку парню, и он даже не попытался ее поймать. «Знаете что?» — он указал пальцем в сторону двери. «Я просто уйду, и все. «Хорошо! Ты такой же козел, как и он! И знаешь почему?» «Потому что вы все придурки!» Парень грустно улыбнулся Жюстин. «Спасибо за помощь. Он открыл дверь, но остановился на пороге. Вы ведь Билли, верно?» Когда я не ответила, он покачал головой. «Ладно, было приятно познакомиться. Кстати, я Колби Леннон, ваш новый домовладелец».